Человек не способен придумать свыше того, что уже живет в его разуме. Пациент Бетлемской королевской больницы. Пролог. В недрах лондонского Бетлема, одной из старейших в мире лечебниц для душевнобольных, хранится коллекция картин неизвестного художника. Ходят слухи, что сердце неподготовленного зрителя способна остановиться при одном лишь взгляде на них, что созданы они с такой нечеловеческой манией, что даже руководство клиники, привыкшее к чудоковатому творчеству своих подопечных, не решилось сохранить авторство этих полотен. Сотрудники клиники избегают любого упоминания о картинах и их авторе, ссылаясь на тщательно оберегаемую тайну пациента. Их нельзя упрекнуть, в излишней осторожности, ведь они когда-то дали обед, гласящий «не навреди», и именно им они руководствуются при отказе приоткрыть секрет художественных хранилищ Бетлема. Опыт многолетней работы с душевнобольными подсказывает им, что ничего путного не выйдет из желания обывателя познать разрушительную силу, сокрытую там. Верно зная о лобильности человеческого мозга, Исследуя принципу уважения к любому, даже опасному творчеству, сотрудники клиники избавились от картин, не уничтожив их, но снеся в самый дальний и темный подвал Бетлема. Там и стоят они по сей день, не тронутые ни годами, ни плесенью. Словно даже приметы времени остерегаются силы, влекущие вслед за порабощенным тьмой разумом. Эти образы неупокойные души на шероховатом субстрате холстов стенают моля об освобождении и ничто не заставит их исчезнуть из памяти тех кого они коснулись хотя бы раз